4. Она приземлилась на густую траву, которую так хорошо знала, словно каталась по ней всю жизнь. Успела заметить деревья нежное сердце, а потом весь воздух вышел из нее одним большим и шумным уф. Черные точки заплясали перед глазами в окрашенном закатным солнцем воздухе. Лизи могла бы лишиться чувств, если бы Дули не скатился с нее. Сбросил Аманду со спины, словно шаловливого котенка, Поднялся на ноги, сначала посмотрел на склон, заросший пурпурным люпином, потом повернулся в другую сторону, к деревьям нежное сердце, к лесу, который Скотт и Пол Лендоны назвали волшебным. Голова Дули потрясла Лизи, Выглядела она, как череп с волосами. Потом она поняла, что причина в особенностях освещения и очках ночного видения. Линзы до мальчишчей Луны не добрались, и глаза смотрели сквозь дыры, которые образовались на месте линз. Челюсть дули отвисла, слюна серебряными нитями висела между нижней и верхней губами. Тебе всегда нравились книги Скотта? говорила Лизи, как бегуня, только что закончившая дистанцию финишным рывком, но дыхание восстанавливалось, и черные точки перед глазами исчезли. «Как вам нравится его мир, мистер Дули?» «Где?» Его губы продолжали двигаться, но фразу он не закончил. «В мальчишечей луне, на опушке волшебного леса, рядом с могилой Пола, брата Скотта». Лизи знала, что для нее и Аманды Дули, когда придёт в себя, станет столь же опасен, как и в кабинете Скотта, но всё равно позволила себе оглядеть и пологий пурпурный склон, и темнеющее небо. Вновь солнце скатывалось за горизонт огромным оранжевым шаром, тогда как на противоположном конце небосвода поднималась полная луна. Лизи подумала, как и прежде, что сочетание жара и холодного серебра могут убить её своей яростной красотой. Но сейчас непосредственную угрозу представляла не красота, обожженная солнцем рука легла ей на плечо. Что вы делаете со мной, мисс Асс? спросил Дули, выпучив глаза внутри лишенных линз очков ночного видения. Вы пытаетесь меня заипнотизировать, потому что ничего у вас не получится. Как можно, мистер Дули? ответила Лизи. Вы хотели узнать побольше о Скотте, не так ли? И, конечно же, его мир расскажет вам больше, чем любая неопубликованная история. Познакомиться с этим миром наверняка интересней, чем взрезать женщине грудь ее собственным консервным ножом. Не правда ли? Смотрите. Другой мир, созданный воображением, грезы, обернувшейся реальностью. Разумеется, в лесу опасно. Ночью опасно везде. А у нас почти ночь. «Но я уверена, что такой храбрый и умеющий постоять за себя псих, как вы...» Лизи видела, что хочет сделать Дули, читала убийства в этих странных глазах, утопленных в лишенные стекол очки, выкрикнула имя сестры, в тревоге, да, но при этом начала смеяться, смеяться над ним, отчасти потому, что выглядел он придурковатым в одной лишь оправе для очков ночного видения, Отчасти потому, что в этот критический момент на ум пришла ключевая фраза какого-то похабного анекдота Ну вот видите, он сам и отвалился И от того, что сам анекдот Лизе не помнила, фраза эта казалась только забавнее Потом у нее перехватило дыхание и больше смеяться она не могла Могла только хрипеть